Амплитуда волн составляла всего один метр над поверхностью, но потом, разбегаясь, они достигали мелководной области Шельфа. Альбан хорошо знал, чем отличается волна цунами от обыкновенных волн, а именно всем. Обычное волнение возникает от движения воздуха. Когда Солнце нагревает атмосферу, тепло распределяется над поверхностью Земли неравномерно, и возникает выравнивающий ветер, который трет о водную поверхность и порождает тем самым волны. Даже ураган раскачивает море не больше, чем на 15 метров. Гигантские волны, такие как пресловутые Freak Waves, скорее исключение. Наибольшая скорость нормальных штормовых волн составляет примерно 90 км в час, и действие ветра ограничивается верхними слоями воды. На глубине от 200 метров уже все спокойно. А цунами образуется не на поверхности, а в глубине. Оно возникает от сейсмического шока, а шоковые волны перемещаются совсем с другими скоростями. Энергия волны передается водяным столбам вертикально до самого дна. В колебания приходит вся водная масса. Лучшую образную иллюстрацию цунами можно показать на простом примере. Наполнить ведро водой и пнуть его снизу в дно. Вода вспучится по центру и разбегутся концентрические волны. Сотрясение дна передастся всему содержимому и разнесется во все стороны. Цунами, вызванное обрушением дна, ринулось во все стороны с начальной скоростью 700 км в час. Уже первая волна транспортировала миллионы тонн воды и, соответственно, гигантское количество энергии. Через несколько минут она достигла обломившегося края шельфа. Там морское дно становится мельче и тормозит волну, замедляя ее фронт, но не уменьшая Сколь-нибудь заметной ее энергии. Водная масса напирает сзади, а поскольку передний фронт уже не может продвигаться вперед так быстро, волна вздымается на дыбы. Чем мельче дно, тем выше врастает цунами. В то же время резко сокращает длину волны. Когда цунами достигло первых платформ североморского шельфа, скорость его составляла уже всего 400 км в час, зато высота была 15 метров. 15 метров — это ничто для платформ, пока речь идёт об обычных штормовых волнах. Шоковая же волна, вздымающаяся с самого дна, увенчанная водной горой 15-метровой высоты и летящая с такой резвостью, обладает действием реактивного истребителя, врезавшегося в платформу. Гульфакс-С Норвежский шельф Ларс Йоренсен как раз подумал о том, что он уже слишком стар, чтобы выдержать на Гульфаксе еще несколько месяцев. Он дрожал всем телом. Что это с ним? Дрожь, казалось, передавалась поручням, и он не мог понять, с чего бы это. Чувствовал он себя вполне нормально. Может, это инфаркт? Потом до него дошло, что дрожали поручни, а не он. Дрожал Гульфакс С. Он осознал это внезапно и уставился на вышку. Внизу бесновался шторм, но платформа этого даже не заметила — а худшее уже осталось позади. Про такую дрожь Йорансон знал только по рассказам. Когда ошибка бурения вызывала газовый прорыв, и нефть или газ под давлением вырывались на поверхность, тогда вся платформа начинала вибрировать. Но на Гульфовсе такие вещи были исключены. Они качали нефть из полупустых подземных резервуаров, и это происходило не прямо под платформой, а на изрядном отдалении. Прибрежной промышленности была своего рода горячая десятка потенциальных катастроф. Могли, например, обломиться поперечные стяжки стального остова, на котором стояла платформа. Поэтому Freak Waves, самые высокие волны, вызванные ветром и течениями, считают источником катастрофы. Точно так же боятся столкновений с оторвавшимися понтонами и потерявшими управление танкерами. Все это распределяется на хитлисте ужасов, и самую верхнюю строчку занимает прорыв газа. Прорывы почти не поддаются обнаружению. Их замечают только тогда, когда уже поздно, когда вырвавшийся газ соприкоснулся с огнем. В этом случае взрывается вся платформа целиком, как уже было с британской Пайпер-Альфа. Авария унесла 160 жизней. Но морское землетрясение... Это просто ад.